Глава 7. Внутри все осталось так, будто железнодорожники ушли на перерыв. Разве что грязные окна с трудом пропускали солнечный свет, да облупилась краска на стенах. Максим плюхнулся в кресло. Майор глянул на него из-под лобья и приказал на всякий случай осмотреть вокзал. Проводник простонал «у меня больше нет сил», но подчинился. На первом этаже к залу ожидания примыкало заставленное железными кроватями помещение, что-то вроде комнаты отдыха. В кабинете начальника вокзала нашелся мягкий диван. В просторной комнате другого крыла здания стоял диспетчерский пульт, возле которого валялось кресло. Максим открыл черный ход и выглянул на улицу. На платформе зачем-то построили маленький домик. «Зачем это?» «Кубовая!» пояснила Ирина. «Должны пассажиры где-то набирать воду для чайников. Правда, в новых вагонах есть котлы, но их пока мало». Церпицкий рванул дверь. Котел давно выбросили. Повсюду валялся разный хлам. То ли здесь устроили склад, то ли сарай. У стены из-под кучи мусора выглядывал край металлического ящика. Максим разгреб кучу досок, откинул крышку и разочарованно фыркнул. «Старые тряпки». Ирина присела на корточке, покопалась в ящике и выудила поношенную, но чистую гимнастерку с железнодорожными погонами. «Мальчики, пожалуйста!» – улыбнулась она и посмотрела на Олесю. «Оставьте нас одних!» Мальчики, толкаясь, бросились на улицу. Максим прошел по путям и заглянул в депо. Над смотровой ямой навеки замерла автоматриса. «Вряд ли получится запустить мотор!» Между колес свисают какие-то трубки, из открытого капота торчат разноцветные провода. В аккумуляторе давно высох электролит. Максим вернулся к вокзалу. Майор и наркоман вытянулись возле входа в кубовую, словно часовые на посту. «В зоне же нет пути назад. Как ты вернулся?» – прищурился Церпицкий. «В пределах поселка можно двигаться куда угодно», – без запинки, словно на экзамене ответил Максим. «Как-то мы возвращались к радиоцентру. Помните? У меня своя теория. В зоне все пространство делится на вектора и...» «Мальчики, готово!» — крикнула Ирина. Когда глаза привыкли к полутьме, Максим увидел ее в кирзовых сапогах, галифе и застегнутом до половины железнодорожном кителе с золотыми пуговицами. Армейская рубашка проглядывала сквозь вырез. «Нашлось только это!» — смутилась Ирина. «И как я вам?» Она покрутилась на месте. Максим загляделся на ее прелести и почувствовал, как Олеся сжала ему ладонь. «Вообще-то твоя жена – это я», – прошептала она в ухо. «Давай не очень там увлекайся, а то майору пожалуюсь». «Ладно, ладно, ваша взяла», – кисло сказал Максим. «Откуда кирзачи?» «Это юфть», – оскорбила серина «Ты в армии не был, что ли?» «Я устал всем повторять, только военная кафедра в универе. Так откуда сапоги? Где вы их взяли?» «На дне», — рассмеялась Олеся. «В ящике лежали. Наверное, кто-то для себя отложил». Максим схватил жену за руку и потащил к вокзалу. Над пероном сгустились сумерки. На потемневшем небе засияла молодая луна. Прохладный ветерок дунул в лицо, донося со стороны депо запахи шпалы машинного масла. Едва все вошли внутрь, майор закрыл дверь, лязгнул проржавевший засов. Луч фонаря прорезал темноту. «Я буду спать с Олесей на диване», – нахально заявил Максим. Церпицкий нахмурился. «Я думал, группа должна держаться вместе. Здесь безопасно, иначе меня бы от вас трактором не оторвали». Майор хотел что-то сказать, но сдержался и махнул рукой. Ирина взяла его за локоть и потащила в зал ожидания. Сосед наркоман скользнул за ними, словно тень. Из комнаты отдыха послышался звон ложека консервные банки. Максим разложил диван, положил под голову куртку и обнял жену. Что-то я не голодный сегодня. Ну, то есть, конечно, голодный, но по-другому. Может, хотя бы дождёшься, пока остальные заснут? прошептала Олеся. Максим прижал руку жены к своим брюкам. «Объясни это ему». Олеся ничего не успела ответить. В темноте раздались чьи-то уверенные шаги. Максим включил фонарь и в ужасе уставился на пожилого мужчину в форменной железнодорожной тужурке. В белом луче света блеснул значок с изображением паровоза. «Почетному железнодорожнику», – прочитал Максим. «Так-так», – сварливо проговорил незнакомец, – «кто разрешил занимать мой диван в кабинете?» «Мы думали, здесь никого нет?» – сдавленно пискнула Олеся. «Думали. А умеете думать-то? Вам комнаты отдыха мало?» «А вы кто?» – ошалело спросил Максим. «А то не видишь, что на двери написано. Начальник станции я, Петр Петрович Селиванов. А вы на кой сюда забрались?» Максим не нашел ничего лучше, как сказать правду. «Мы ищем пропавших детей. А вообще нам здешний ЗАГС нужен был. Нас попросил один человек. С именем ошиблись. Вся жизнь пошла наперекосяк». «Что за человек?» – спросился Ливанов тоном следователя прокуратуры. Максим назвал имя и фамилию. На лице Петра Петровича пробежала тень недоверия. «Сашка-то не может быть. Врешь, небось». «Правда?» – смутился Максим. Пошарил в куртке и протянул Селиванову карту. «Его почерк», – сказал Петр Петрович. «Вот оно как. Сашка-то все детство в депо провел. Рукастый был малый. Ну да что говорить. Дальше ври». Максим рассказал все. От поисков пропавших детей и до Ирины, спящей сейчас в комнате отдыха. Седые брови Селиванова поползли вверх. «Что, прямо распяли на кресте и колючку на голову одели?» «Досталось тебя». «Ладно, хотел тебя взять к себе в помощники. Да раз детишки страдают. В общем, сядете завтра над резину и поедете, а я в депо. У слесарей переночую». Петр Петрович вышел из кабинета. Максим услышал, как лязгнул засов. Олеся, дрожа всем телом, прильнула к мужу. «Давай же, ну, иди ко мне. Снимем немного страх». Вокруг девушки заплясали голубые искры. С кончиков пальцев Максима сорвались светящиеся кинжалы огней святого Эльма. Утром Олеся и Максим без приглашения вломились в комнату отдыха. «Хорошо спали?» – спросил наркоман. «А то народ какой-то шастал. Я так, урывками подремал. То шаркает кто-то, то дети прыгают. А то баба какая-то на каблуках процокала. Я бы их всех...» Сосед растолкал Ирину. Та продрала глаза, увидела счастливую, растрепанную Олесю, немного сонного Максима и укоризненно покачала головой. Села на кровати, ловко намотала на ноги какие-то ленты и надела сапоги. «Что это?» – поразился Максим. «Портянки», – без улыбки ответила Ирина. «Великовата обувка-то, пришлось побольше намотать». «Ничего себе!» – зашевелился майор. где научилась «В Ивакогоспитале во время войны. Отец с мамой там работали». Максим едва не ляпнул. «А где они сейчас?» Он прекрасно видел горечь и боль в глазах Ирины. Видимо, ее родители не стало еще тогда. «Бомба или снаряд?» «Бомба», — ответила она. «Откуда?» «Ах, да, майор мне рассказывал вчера о вас и о зоне». «Простите, я не должен был говорить это вслух. Случайно вырвалось», — прошептал Максим. «Ничего, давайте все-таки позавтракаем». Майор достал из рюкзака консервы, разлил кофе из термоса и вскрыл упаковку галет. Некоторое время все молча жевали. Максим выдавил на галету сгущенку из тюбика и наслаждался приторным вкусом, перекатывая во рту обмазанные тягучей массой твердой крошки. «Провиант заканчивается», – виновато сказал майор. «На ужин хватит, а там...» Времени-то не было, как следует собраться. «Может, посмотрим в местном универсаме?» — предложил Максим. «Говорят, в них раньше склады на случай войны устраивали». Точно Ирина схватила майора за руку. «Я с черного хода как-то сметану к празднику брала. Глянула, там целый полк месяц кормить можно. Постой, Макс, почему ты сказал раньше?» «Всему свое время», — мягко сказал майор, приканчивая банку тефтелей. «У нас нет времени на болтовню».